16 Денис напросился к царе в компаньоны, и они вдвоем пропадали уже несколько дней в мастерской, колдуя над очередным заказом майка. Эта парочка прекрасно ладила между собой. Сказался общий интерес к изобретательству, а также, видимо, не последнюю роль сыграла солидарность маленьких людей, которые привыкли прокладывать себе дорогу в жизни, полагаясь только на свои руки. Когда Майк зашел в мастерскую, то невольно улыбнулся. Денис и Сара были одеты в одинаковые белые стерильные комбинезоны, в которых они напоминали двух зайцев. Только один заяц был маленький и изящный, а второй — долговязый. «А я тебе говорю, что мне не нужны твои советы. Я прекрасно знаю свое дело и не впервые работаю над подобным заказом». «Согласился помогать? Смотри и повторяй. И мне ничего больше не надо от тебя», — возмущалась Сара. «А у меня в стране есть пословица. Одна голова хорошо, а две лучше. Ты же сама видишь, что мое предложение позволяет увеличить радиус поражения. Просто ты не хочешь этого признавать», — горячо возражал Денис. «Зато вес оружия возрастает. Да совсем немного оно того стоит. В боевых условиях каждый грамм на счету. Зато растет результативность». «Да это еще вопрос. Ты сомневаешься? Я вот сейчас как стрельну?» Я тебе стрельну, руки убери!» «А то что?» «Коллеги, я вижу у вас все по плану», — прервал перепалку Майку, устав слушать препирательство. «Или я не прав?» Сара резко обернулась на голос. «Нет». «Да». Так же быстро среагировал Денис. «Ну, я все понял», — усмехнулся Майк. «Может, я протестирую образец?» На Фостера раздражали Сару и злили Дениса. Поначалу инженер не обращал на них внимания, но в какой-то момент Майк прошелся не только по его профессиональной компетенции, но и довольно зло пошутил над тем, что Денис — русский. Добродушие Тихомирова испарилось в мгновение ока. «Не трогай эту тему, Фостер. Мы тут все разные, и ты не знаешь, кто в нужный момент окажется у тебя за спиной — русский, еврейка, эфиопка или китайец». Это был довольно прозрачный намек на то, что Майк Сильно рисковал, наживая себе врагов в группе. Во время экспедиции всякое может случиться. Однажды непротянутая вовремя рука помощи может стать причиной очень печальных последствий для Фостера. Как ни странно, вокруг Дениса моментально сплотились остальные. Даже Ченк проявил солидарность. Безучастным к спору остался лишь Митчелл, а Дениса прорвало». Это вы у себя в Европе и на Центральном континенте забыли про границы, и все перемешались. Вам все равно, откуда вы родом, а в моей стране людям важно сохранить свою идентичность. И мне не все равно, откуда я родом», — вступилась Сара. «Я горжусь тем, что родился в Китае», — тоже весьма занучиво произнес Чанг. Вита только внимательно посмотрела на Майка, в ее глазах было осуждение. Майк примирительно поднял руки. «Окей, извини, Дэн». «Глупо вышло. Я не хотел», — примирительно произнес он. «Мир?» Привычка Майка сокращать имена бесила весь отряд. Но с этим ничего нельзя было поделать. Казалось, Майк был просто не в состоянии произносить полные имена или географические названия. Или ему попросту было лень это делать? Стремление все сокращать было каким-то маниакальным и труднообъяснимым явлением. Майк боролся буквально за каждую букву в имени. Так Денис превратился в Дэна, Мвита в Виту. Ченг должен был отзываться на имя Чен. Эусебио стал просто сеп Конечно, повезло Саре и Фреду, их имена уже некуда было сокращать, но они поддерживали позицию других членов команды и не коверкали их имена. Пострадавшие сопротивлялись как могли, но упрямство Майка приносило свои плоды. Люди постепенно сдавали позиции. Окончательную победу в этом вопросе Майк отпраздновал, когда на имя Фокси стала откликаться лисичка. Отряд по-прежнему занимался ежедневными тренировками и подготовкой к экспедиции. Мвита часами изучала что-то в своем планшете, часто с кем-то переговаривалась, подбирая все интересующие материалы о территории передвижения. Она держалась немного особняком, стараясь особо не сближаться с остальными по-прежнему тренируя свое остроумие на молодом китайце. Стычки следовали одна за другой. Доктор тоже был занят своими вопросами. Надо было подготовиться к всевозможным проблемам, которые грозили людям в этом опасном путешествии. Фред дотошно изучал территорию и ужасался тому, сколько опасностей поджидало их в экспедиции. От эндемичных ядовитых насекомых и растений до всевозможных инфекций. Избавиться от которых и даже просто распознать на ранней стадии уже было настоящим подвигом для врача. Фред, пожалуй, был заинтересован в присутствии китайца больше, чем другие. Ченг постоянно писал ему новые лодыры экзотических лекарственных средств. По заведенному правилу, каждый вечер отряд собирался для обсуждения текущих дел и составления планов работы на будущее. «Главная проблема — отсутствие связи», — резюмировал очередной брифинг команды «Майк». С вопросами обеспечения мы справляемся вполне успешно. А тренировки поднимают уровень физической выносливости. Но отсутствие связи ставит под угрозу весь проект. Давайте еще раз подумаем, можно ли ее наладить хотя бы одностороннюю. — А что тут нового? — удивился Ченг. — Там уже лет сто нет связи. С чего ты взял, что мы ее наладим? — Действительно, Майк, мы только потратим время, пытаясь решить эту задачу. Поддержала китайца Сара. «Мы с самого начала знали, что пойдем без связи. Разве не так?» «Или мы опять чего-то не знаем?» Вопросительно подняв брови, спросил Амвита. «Да что тут знать? Это всем известно. Не о том связи», — настаивал на своем китаец. Группа опять заспорила, выдвигая различные версии по поводу связи. «Дэн, какие есть предложения?» Обернулся к инженеру Майк, прервав стоящий гул голосов. — Я думаю, что в том районе, где нет грозового фронта, мы могли бы получить связь, — туманно изрек Денис, покривившись на то, как к нему обратился Фостер. Все с изумлением уставились на инженера. — То есть... — осторожно начал Ченг. — Ты хочешь сказать, что на большей части маршрута ты можешь нам обеспечить связь с Центральным континентом? — Нет, я так и знал, — с в голосе произнес Ченг. — Не с Центральным континентом уточнил Денис, строго глядя на китайца. «Я думаю, что мы сможем держать связь с Южной Америкой, а точнее с ближайшим местом, где связь существует». «Как ты себе это представляешь?» спросил Майк. «Почтовых голубей будешь отправлять Нойлу?» «Хорошо, я попробую объяснить, хотя это не так просто. Ну уж как-нибудь постарайся для нас, тупых». Противным издевательским голосом попросил китаец. Денис вздохнул, собираясь с мыслями. «Россия, как известно, располагает отличными коммуникационными спутниками», начал свое объяснение Денис. «Ха, отличными, сильно сказано. Да ей просто не с кем равняться», — возмутился Майк. «Это единственная в мире страна, имеющая на орбите спутники. Легко быть первым, когда нет конкурентов». «Первым, может, и легко», — охотно согласился Тихомиров. «Но долгое время оставаться единственным непросто». «Согласен?» — зло парировал инженер. На такое возражение Майку ответить было нечем, и он обиженно надулся и выкрикнул. «Да вы же своими соглашениями нам все руки повязали. Если бы не ошибки политиков, ваши спутники уже никому бы не были нужны, своих было бы полно. Разделение сфер влияния было идеей вашего мирового правительства. Взамен мы потеряли возможность производить компьютеры, которые Америка теперь продает по всему миру». Тоже на повышенных тонах бросился защищаться русский. На горизонте замаячил дипломатический конфликт с перспективой перерастания в мордобой. «Э, ну тише вы, тише!» — бросилась разнимать их Сара. «Еще поделитесь тут. Я тоже много чего могу вспомнить про несправедливость». Спорщики немного приутихли в своих страстях, но все еще обиженно и зло поглядывали друг на друга. «Не хватало еще, чтобы мы начали попрекать друг друга ошибками политиков». «Вы бы еще вспомнили азиатскую эмиграцию, и что из этого вышло? Вот где стоит вспоминать про ошибки!» После ее слов в комнате воцарилось неловкое молчание. Об этой трагедии невозможно было вспоминать без содрогания, ведь в конечном итоге ее жертвами стал миллиард человек. Когда из-за потепления климата стали активно таять ледники, природа добралась и до Каракарума, крупнейшего ледяного массива на Земле после полярных льдов источника питьевой воды для огромного количества людей в Юго-Восточной Азии. Тогда каждый спасал свою задницу как мог, и всем было ни до кого. Русские отчаянно бились за берега северных морей, строя из последних сил свою северную дамбу. Североамериканский континент бросил все свои мощности на защиту восточного побережья. Объединенная Европа, потеряв уже ряд прибрежных и внутренних территорий, возводила в спешке свою защиту от наступающего океана. Пока остальной мир тонул в океане, население материково Юго-Восточной Азии осталось без воды, и надо было принимать срочные меры. Были предложены экономичные системы опреснения воды из океана. Но доставка воды в глубину территории стоила бы дорого. Политикам не хотелось тратиться, ведь впереди маячили заманчивые планы перебраться на центральный континент. Правительство пострадавших стран поставили на более дешевый вариант – организацию инфраструктуры вдоль береговой линии и переселение населения к океану. Плотность населения неимоверно выросла, но жизнь стала понемногу налаживаться. Потом все, кто мог себе позволить уехать в Африку, это сделали. А остальных оставили практически на произвол судьбы. И люди бы справились, если бы не сильнейшее подводное землетрясение в Борнеу, породившая самое большое цунами за историю человечества. Тогда пострадали все страны на побережье Индийского океана, включая материковую часть и острова. Волна, достигавшая 50-метровой высоты в зоне эпицентра, с начальной скоростью 1000 км в час дважды обогнула земной шар. От большей части Юго-Восточной Азии ничего не осталось. Миллиард. Это даже представить невозможно. Такую цифру даже сложно написать. Сколько раз в жизни человек употребляет это слово и по какому поводу? Миллиард долларов? Миллиард минут? Миллиард штук? Штук чего? Кому может понадобиться такое несметное количество чего-то? Мир еще никогда не терял столько человеческих жизней одновременно. И это было результатом недальновидной политики правительств и банальной человеческой жадности. А виноватых не нашли, все списали на природу. Впрочем, кому тогда нужны были эти разоблачения? Шло возведение защитных дамб, активное освоение центрального континента, строительство стены, распределение пригодных и безопасных для жилья земель, должностей и прочих благ подавала большие надежды Антарктида. Кому было дело до кого-то там на другом конце света? Осаженные Сарой, мужчины молча вернулись на свои места. «Вот что, ребята!» — обратилась ко всем сразу Сара. «Мы тут оказались разными путями, но причина, я полагаю, у всех одна. Мы сами...» — она обвела всех долгим взглядом. «Нам надо выполнить свой контракт. А если мы не будем с пониманием относиться друг к другу, то шансов выжить у нас будет мало. А я выжить хочу». Выкрикнула она зло. «Я, может, только начинаю жить!» Уже заметно тише добавила девушка. Несмотря на свою неприязнь, ее поддержал Фред. Идея насчет выжить его очень волновала. «Согласен с Арой. Нам надо постараться быть терпимее, хотя бы на время экспедиции». «Я не перестану критиковать идеи, если они мне не понравятся, и мне плевать на терпимость, когда речь идет о профессионализме», упрямо брякнул Ченк. — Тоже мне профессионал. Мы еще толком не видели твоей работы, только хвастаешься, — пробурчал Майк из-под глядя на китайца. — Да тише ты, и ты заткнись, — шикнула опять Сара. — Никто не просит тебя поддерживать дурацкие идеи, Ченг. А ты, Майк, еще будешь иметь шанс убедиться в его мастерстве. Ну что, договорились? Мир?